Глава 90. Внезапный перерыв в заседании. Последние слова Мустангера, которые доставили такую радость Луизи Пойндекстер, на большинство слушателей произвели совсем иное впечатление. Такова одна из слабостей человеческой натуры. Мы испытываем досаду, сталкиваясь с чужой любовью, особенно если это всепоглощающая страсть. Объяснить это нетрудно. Мы знаем, что влюбленные совсем не интересуются нами. Это старая история о самолюбии, уязвленном безразличием. Даже те, кто равнодушен к чарам прелестной креолки, не могут побороть в себе зависть. Те же, кто влюблен в нее не на шутку, оскорблены до глубины души тем, что они называют наглым заявлением. Если у обвиняемого нет других доказательств его невиновности, он поступил бы благоразумнее, если бы промолчал. Пока что своими показаниями он только подлил масло в огонь и нажил себе новых недоброжелателей. Снова ропот в толпе, и опять шумят сообщники Колхауна. Снова кажется, что разбушевавшаяся толпа ученица самосуд над Марисом Джеральдом, что его повесят, не выслушав до конца. Но это только кажется. Майор бросает многозначительный взгляд в сторону своего отряда. Судья властно требует «Тише!» Шум стихает. Обвиняемый снова получает возможность говорить. Он продолжает свой рассказ. Увидев, кто это, я выехал из чащи и остановил свою лошадь. Было достаточно светло, и он сразу узнал меня. Вместо неприятной встречи, которой я ожидал и, думаю, что имел достаточно оснований для этого, я был очень обрадован и удивлен его приветливостью. Он дружески протянул мне руку и с первых же слов попросил у меня прощения за свою несдержанность. Нужно ли говорить, как горячо я пожал его руку? Я знал, что это рука верного друга. Больше того... Я лелеял надежду, что наступит день, когда она станет рукой брата. Я пожал ее тогда в предпоследний раз. В последний раз я сделал это очень скоро, когда мы пожелали друг другу спокойной ночи и расстались на лесной тропинке. Я не думал, что мы расстаемся навеки. Господа присяжные, я не стану отнимать у вас время пересказом разговора, который произошел между нами. Он не имеет никакого отношения к этому судебному разбирательству. Мы проехали некоторые расстояния рядом, а потом остановились под деревом. Тут мы обменялись сигарами и выкурили их. И чтобы закрепить нашу дружбу, мы обменялись шляпами и плащами. С этим обычаем я познакомился у Каманчей. Я отдал Генри Пойндекстеру свое мексиканское сомбреро и полосатое сарапе, а взамен... Я взял его плащ и его панаму. После этого мы расстались. Он уехал, а я остался. Я сам не понимаю, почему остался там. Скорее всего, потому что это место стало мне дорого, ведь там произошло примирение, которое было для меня такой радостной неожиданностью. Мне уже не хотелось продолжать свой путь на Аламу. Я был счастлив, и мне хорошо было под деревом. Соскочив с лошади, я привязал ее Потом завернулся в плащ и, не снимая шляпы, улегся на траве. Через несколько секунд я заснул. Редко, когда сон одолевал меня так быстро. Всего лишь полчаса назад это было бы невозможно. Могу приписать это только чувству приятного успокоения после всех пережитых горьких волнений. Но спал я не очень крепко и недолго. Не прошло и двух минут, как меня разбудил ружейный выстрел. Правда, я не был вполне уверен, это могло мне показаться, но поведение моей лошади доказывало обратное. Она насторожила уши и захрапела, как будто стреляли в нее. Я вскочил на ноги и стал прислушиваться. Но так как больше ничего не было слышно, и мустанг успокоился, я решил, что мы оба ошиблись. Я подумал, что лошадь почуяла близость бродившего в лесу зверя, А то, что показалось мне выстрелом, был просто треск сучка в чаще. Или, быть может, один из тех таинственных звуков, таинственных потому, что они остаются необъяснимыми, которые так часто слышны в чаще зарослей. Я перестал об этом думать, снова лег на траву и снова заснул. На этот раз я проспал до самого утра и проснулся лишь от холодной сырости, пронизавшей меня до костей. Оставаться дольше под деревом было уже неприятно. Я стал собираться в путь. Однако выстрел все еще звучал у меня в ушах и даже громче, чем когда я слышал его в полусне. Мне казалось, что он донесся с той стороны, куда поехал Генри Пойндекстер. Было ли это плодом фантазии или нет, но я невольно связал этот выстрел с ним и не мог преодолеть в себе желание пойти и выяснить, в чем дело. Идти пришлось недолго. «Силы небесные, что я увидел? Передо мной был всадник без головы!» — кричит кто-то в толпе, заставляя всех невольно обернуться. Садник без головы!» — подхватывают пятьдесят голосов. «Что это? Шутка неуважение к суду?» Никто так не думает. К этому времени все уже увидели всадника без головы, который скачет по прерии. «Вон он! Вон он! Туда!» «Туда!» «Нет, он едет сюда. Смотрите, он скачет прямо к форту. Это правда. Но уже через мгновение он останавливается прямо против толпы под деревом. Лошади, наверное, не нравится картина, которую она увидела. Она громко храпит, потом еще громче ржет и вот уже мчится во весь опор обратно в прерию». Напряженный интерес к показаниям обвиняемого сразу угасает. Всем кажется, что в таинственном всаднике, случайно представшем перед ними, кроется объяснение всего происшедшего. Большинство из присутствующих бросаются к своим лошадям, даже присяжные не составляют исключения, и по крайней мере шестеро из двенадцати присоединяются к погоне». Преследуемая лошадь останавливается только на мгновение, лишь для того, чтобы взглянуть на приближающихся всадников. Потом она круто поворачивает, дико ржет и во весь опор мчится дальше в прерию. Преследователи с криками мчатся за ней.